Глава 5 Утром его разбудил телефонный звонок. Павел схватил мобильный, но звук шел с другого аппарата. Наконец, Ипатьев понял, что кто-то звонит на старый городской номер, которым современные люди уже не пользуются. Он подбежал к крепящему от натуги аппарату, снял трубку и сам прохрипел спросонья. Слушаю вас внимательно. Павлик Прилетел знакомый и неузнанный голос. Это Елизавета Григорьевна, директор школы. Мы все в шоке. Горе для всех нас. И для педагогического коллектива. Для учеников. Для всех. Страшное горе. Мы вчера отправили сообщение на сайт вашей программы. Так что дублировать его я сейчас не буду. «Продублируйте», — попросил Ипатьев. «Туда много что приходит, и все просмотреть я просто не успеваю». «Так мы решили, то есть так решило городское управление образования, что мы организуем похороны. Ведь она была заслуженным учителем, а вы — единственный ее близкий родственник, который к тому же уважаемый и занятой человек. Так что не надо обращаться ни в какое агентство ритуальных услуг. Обдерут как липку». «А куда я должен обращаться?» «Никуда. Мы сами обратимся куда надо и сами все сделаем. Мы все знаем, на каком кладбище ваш дедушка лежит. Даже номер участка проверили. Все сделаем. Вы не волнуйтесь». «Спасибо», — сказал Ипатьев. «От меня что-то требуется?» «Ничего пока. И денег не требуется. Мы уже сами сбор объявили». а потом городское управление сказала, что они из бюджетных средств. Зазвонил мобильный. «Это у вас телефон?» – спросила Елизавета Григорьевна. «У меня. Тогда не буду отвлекать. Еще раз наше соболезнование». На мобильный звонил начальник убойного отдела РУВД Гончаров. И он сразу, не поздоровавшись даже, приступил к делу. «Поторопились вы к зрителям обратиться. Теперь мы завалены звонками и сообщениями. Все что-то видели. Кого-то подозревают. Все нам, а может, именно вам хотят помочь». «Я уже и сам жалею», — признался Павел. «В редакцию звонят. Сайт наш завален. К сожалению, ничего толком не сообщают. То есть говорят о каких-то людях.» Мне даже кажется, что некоторые сдают своих соседей, с которыми не сложились отношения. Сообщают все данные на них и просят разобраться как можно быстрее, чтобы не было других жертв. «Я чего звоню?» – продолжил Гончаров. «Вчера мой сотрудник подъехал к этому самому Жуда Мазали. Заглянул внутрь. Говорит, вполне приличное заведение. Выпил кофейку. Потом вернулся в машину и начал наблюдать». Тот тип так и не появился. Тогда мой сотрудник сменил тактику. Вернулся в кафе, подозвал официантку, показал служебное удостоверение и спросил, не обижает ли их Рустам. Пообещал, что если хозяин будет обращаться с официантками без должного уважения, то будут приняты меры. Надо сказать, что Сережка парень фактурный, высокий, симпатичный и очень обаятельный. Короче, завязалось знакомство, и Сергей поинтересовался. Не приходил ли сюда парень восточного типа, похожий на певца Насырова с предложениями продать награды, ордена и медали. И девочка сообщила, что зовут того Алжас, и он был сегодня, но недолго и уже уехал. Буквально на несколько минут заскочил и ушел как раз перед тем, как мой Серега появился там в первый раз. Чтобы не терять времени, Он решил поговорить с Рустамом. Но тот сказал, что ничего не знает, никакого Алжаса и вообще. Пришлось вызвать группу, выгнать посетителей и пообещать, что кафе будет закрыто из-за проверки финансовой деятельности и санитарного состояния. После этого Рустам признался, что Алжаса он знает, но не очень хорошо. Ему известно, что тот гражданин Казахстана и мама у него русская. Адрес Алжаса ему неизвестен. «Но у него есть его мобильный телефон». «Так взяли его». Тихо спросил Павел, чувствуя, как бьется сердце. «Тут такое дело!» — замялся Гончаров. «Адрес мы вычислили. Отправили группу захвата. Позвонили в дверь, но никто не открывает. В квартире тишина. Свет в окнах горит, но вроде никого. Выбили дверь». И обнаружили этого Алжаса застреленным. Провели обыск, обнаружили массу предметов, находящихся в розыске. Все они были украдены и взяты из разных квартир при кражах и разбойных нападениях. Вот такое дело. Креста Грюнвальда не обнаружили. Но были другие награды, владельцы которых нам известны. То есть этот Алжас – самый настоящий грабитель и убийца. Действовал он давно и, видимо, не один. Вот только подельников его мы сейчас вычислить не можем». «А кто его убил?» «Знать бы. Опрашивали соседей, да и сейчас там работа идет. Из ближайших домов тоже пришли показания давать. Но пока никто ничего не знает и ничего не видел. И камер нет ни в подъезде, ни во дворе». «Будем надеяться, что все прояснится», — сказал Павел. «Главное, что преступник уже понес заслуженное наказание», — ответил Гончаров. «Меня уже вызвали в прокуратуру дать объяснение моим несогласованным действиям». «Ну еще одна неприятность», — вздохнул Гончаров. «Кто-то из соседей этого лжаса, по всей видимости, успел завякнуть в твою программу, потому что не прошло и получаса, как примчались твои орлы с камерами». Попроси их, чтобы пока не пускали материал в эфир. Конечно, если надо. Пообещал Ипатьев. И еще. Гончаров замолчал, словно раздумывал, говорить или не говорить. Мы обыскали всю квартиру, но не нашли его мобильный аппарат. И вообще, мне кажется, не кажется даже, а я уверен, что в квартире твоей бабушки был не один человек. потому что бабушку и маму, прости, что я с подробностями, убили разными предметами. Бабушку ударили заточкой, а маму ножом с широким лезвием. «И что теперь?» — выдохнул Павел. «Второго, если он есть, конечно, уже не найти». Найдем, произнес уверенно Гончаров. Но уверенность эта показалась Павлу наигранной. Найдем, разумеется, только побегать придется. Он сейчас начнет прятаться, ведь теперь на нем и убийство подельника. Видно, поссорились, когда награбленное делили. Вот он и пристрелил приятеля. Выстрелил в упор, видимо, не колебался вовсе. Хотя чего там делить? Скорее всего, убил, чтобы подельник не сдал. Ведь дело вон какой оборот приняло. Они и подумать не могли, что преступление таким резонансным окажется. «У нас весной начальника департамента мэрии застрелили. И никто даже не удивился. Значит, было за что. Но я...» «Можно без лирических отступлений?» — попросил Ипатьев. «Алжаса убили. Но ведь должны остаться какие-то следы. Гильза, например. Отпечатки пальцев. Кто-то что-то видел». «Гильзу мы не нашли. Но пулю обследовали». И специалисты сказали, что этого пистолета в нашей базе нет. То есть из него еще никого не убивали. А еще один наш спец заявил с большой степенью вероятности, что пуля эта немецкая и, предположительно, от стандартного патрона 9 на 18 для пистолета «Парабеллум». А может быть, и от Вальтера. «Почему он так решил?» – удивился Павел. «Ведь это стандартные патроны для нашего ПМ». А не мог кто-то из сотрудников правоохранительных органов застрелить его при задержании?» Майор кивнул. «Это ты про то моё обещание?» — спросил он. «Это не я, разумеется, сделал. Если, конечно, я не вставил в обойму своего ПМ немецкие патроны. А они точно немецкие и старые». Но это он предположил по пуле. «Была бы гильза, сказал бы точно». То есть это не обязательно Вальтер или Парабеллум? Нет, конечно. Даже наш эксперт сказал, что может быть и другой пистолет. Это два очень похожих пистолета с одинаковой длиной ствола. Хотя есть серия Вальтеров, у которых ствол на 5 сантиметров короче. Та модель и легче на 100 с лишним граммов. Эти пистолеты делались по заказу Главного управления имперской безопасности. То есть для СС и гестапо. Такой пистолет хорош для ношения в кармане. Удобнее даже, чем наш Макаров. Да и звук выстрела у него тише. Хотя последнее мне непонятно, ведь патрон один и тот же. Но спец наш уперся. Вальтер и все тут. Но он старенький у нас, с причудами, как говорится старичок, и романтик. Так что, в общем, я доложил тебе, как и что». А сейчас в прокуратуру полечу. А потом меня и следственный комитет, мягко говоря, пропесочит за то, что у них под ногами путаюсь. Погодите. Попытался остановить собеседника Павел, понимая, что тот сворачивает разговор. А жильцы дома ничего не видели и не слышали. Ведь в казаха стреляли без глушителя. Практически ничего. Рабочий день, лето. Кто на дачах, кто на работе. Окна открыты, а потому выстрела никто не слышал. То есть, если кто-то и слышал звук, похожий на выстрел, то не придал этому значения. Но одна бабка сказала, что выносила мусор к мусоропроводу и видела, как она выразилась, чужака, который нес на плече коробку от телевизора. А может, и не от телевизора. Но ношей своей он прикрывал лицо. Помнит только, что тот был в кроссовках. «А как же она догадалась, что он не из тех, кто в доме проживает?» – спросил Павел. «Она и сама это объяснить не может. Но у нас сейчас половина свидетелей таких. Всем кажется, что видели кого-то, кого описать не могут. А когда жильцы увидели ваш микроавтобус со съемочной группой, все выскочили и всю работу мне завалили. Как-то так. Если у тебя нет ко мне вопросов, то я откланиваюсь. Появятся новости, я позвоню». «Разговор закончился. Павел посмотрел на часы и удивился. Было почти десять утра. То есть рабочий день уже начался. А он проснулся так поздно и спал бы дальше, если бы не телефонные звонки. Вчера, правда, он вспомнил, что большая бутылка Хенеси, принесенная накануне Инной, была выпита не полностью. Там оставалось ещё граммов двести». и он вылил их в стакан, который залпом осушил в два глотка. Но не мог же он так вырубиться, чтобы проспать работу. Павел засыпал зёрна в кофемашину. Позвонил в редакцию и предупредил, чтобы ничего не монтировали без него. Особенно материал со вчерашнего выезда в квартиру, где нашли труп гражданина Казахстана. «Мы и не собирались», сообщил Толя Медведев, заместитель Ипатьева. «Дело в том, что мы нашли свидетеля». «Вы нашли человека, который видел убийцу?» «Тихо, словно кто-то мог его слышать», — спросил Павел. «Нет, свидетель не видел убийцу, но предполагает, кто это мог сделать». «Свидетель отказался общаться с полицией, потому что он не совсем законопослушный гражданин. Нам признался, что употребляет травку, но не считает себя наркозависимым». Однако в свое время отбывал срок по 28, части 1. Приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта. Ну и получил он тогда полтора года, продолжил Медведев. Отбывал в Андреаполе, это в Тверской области. Так вот, у них там был осужденный с погонялом бирка. Фамилию того осужденного он точно не помнит. Говорит, что или Бирюля, или Бирюлев. «Может, Бирулин?» Шестерка не шестерка, но быковать пытался. Однако его там быстро на место поставили. А теперь наш информатор, который проживает в соседнем доме, встречал его несколько раз во дворе. Когда столкнулись в первый раз, Бирка сделал вид, что его не узнал. А потом сказал, что идет к приятелю. А потом уже наш видел его в компании того казаха, которого вчера застрелили. И еще он подтвердил, что может много чего сказать, выложить в доверительной беседе, но только и пать его лично, и чтобы его по телеку показали. Чтобы все знали, что он с Ипатьевым вась, вась Хотя я не знаю, что он может сказать такого, чтобы у Алжаса был автомобиль. Полиция нашла его. Не думаю, что они искали. Тело нашли. Зачем им тогда машина? И вряд ли он стал бы покупать здесь автомобиль на свое имя, когда можно было пользоваться чужим. Но у меня есть телефон, и я сейчас свяжусь с ним». Он не договорил, а на мониторе телефона появилось сообщение, что с Павлом пытается связаться абонент Снежко. Ипатьев ответил и услышал негодующий крик Инны. «Сколько можно болтать по телефону?» И, не давая ответить, продолжила. «Связался ты на свою голову с Гончаровым. А ведь я предупреждала тебя. Ты в курсе, что он уже застрелил одного из тех, кто напал на квартиру твоей бабушки?» «А их было несколько?» «Не знаю. Но сегодня Гончарова вызвали в управление и официально приказали не лезть в это дело. Так и сказали ему, что никакого приказа о полном служебном соответствии не будет. Попрут из органов сразу». Пусть потом охраняет универсамы и сумки покупателей проверяет. Что он первый такой?» «Ты зачем мне звонишь?» «Ну как зачем?» «Я тут обдумываю твое предложение», — вздохнула бывшая сокурсница. «Покоя», — притворно удивился Павел. «Ты мне говорила о каком-то моем предложении, но я не помню. Может, и предлагал, конечно, что-то. Спорить не буду». Но в той ситуации, в которой мы оказались... Да, мне кажется, что я опьянел странным образом. Вероятно, коньяк несвежим оказался. Сколько он в твоем шкафу простоял с тех пор, как генерал Корнеев забыл его у тебя? Сволочь ты, однако!» Не выдержала Инна. И тут же пошли гудки. Павел нажал кнопку кофемашины, чтобы наполнить чашку. И снова позвонил Медведев. знает этот тип, где машина Алжаса. Только эта машина принадлежит не Казаху, а тому самому Бирке. Это старый БМВ серого цвета. Наш информатор готов будет при встрече сообщить тебе, где Биркина машина стоит. Но я сказал, что ты подъедешь прямо к машине, и возле нее он тогда сможет дать интервью на камеру. Адрес назвал? Назвал. И сказал, что будет ждать тебя там.